Глава 10. Джастину было почти 25 лет, а он по-прежнему жил один, не считая того времени, когда снимал квартиру с друзьями и нескольких недель совместной жизни с Кэти в прошлом году. Отношения разладились, и с тех пор Джастин жил сам по себе. У него была девушка Пенелопа, Однако ей не нравилось все время торчать в кино, а самого Джастина тянуло к молодой испанке по имени Изабелла, сотруднице его агента. С родителями он встречался все реже. Они не ссорились, просто обитали на разных концах Лондона и были постоянно заняты. Джастин вернулся в Фулхэм, а родители со времен переезда на юг так и жили в большом доме в Чигуэле. Хотя добраться туда было не очень трудно, Джастин навещал их все реже и реже. Стремительно развивающаяся карьера независимого кинообозревателя и критика отнимала почти все его время и внимание. Тем не менее, раз в 2-3 недели он исправно звонил родителям, а иногда они звонили сами. Аманда тоже давно покинула семейное гнездо, И уже несколько лет жила в Волтом на северо-востоке Лондона с молодым человеком по имени Фил. С братом она почти не встречалась, хотя периодически они разговаривали по телефону. Морт, Ники, Джастин и Аманда оставались семьей, во многом объединенной общими взглядами. Однако у всех была своя жизнь, и собирались они лишь на несколько дней в Рождество, а два года назад — еще и на годовщину свадьбы родителей. Джастин не любил надолго оставлять работу и отступать от графика, выстроенного вокруг предпоказов для прессы. Его желание поскорее уехать не проходило незамеченным, особенно для Ники. Уезжая, он всякий раз чувствовал себя жестоким и виноватым. Как-то раз ближе к... К концу года Ники сообщила, что отца досрочно отправляют на пенсию с большим выходным пособием, и он хочет поехать всей семьей на отдых за границей. «Что? Всей семьей? Это со мной и Амандой?» — не сразу понял Джастин. «Ну, естественно. Ничего естественного, мама, у меня много дел. Вечно у тебя дела». Неужели так трудно хоть раз в жизни уделить нам талику своего времени? Для нас с Мортом это очень важно. Ну ладно, и когда предполагается ехать? Мы думали в апреле или мае. Я всегда мечтала побывать в Париже, а это лучшее время года. В Париже. Джастин мысленно перебирал доводы для отказа. Горячий сезон кинопремьер где они собираются жить, во сколько это пойдётся? но промолчал, потому что всегда старался угодить Нике и не был готов к этому разговору. Потом он задумался о Париже, наполненном духом кинематографа «Новой волны», о возможности посмотреть фильмы на французском в парижских кинотеатрах, посетить дворец Шайо, а может быть даже аэропорт Орли. Морт взял трубку и объяснил, что они перевезут во Францию машину, проведут в Париже несколько дней, а потом поедут на юг или в Швейцарию, или в Британь. Автомобиль теперь можно доставить через Ламанш на самолете. Я не хочу лететь самолетом, не задумываясь, возразил Джастин. Нельзя, разве морем, как все нормальные люди? Я не люблю летать. Ты же летал. Это было сто лет назад на пляже, не считается. К тому же самолет потом разбился. Это главная причина? Нет. Джастин не сразу нашелся с объяснением: Мне не нравится в больших аэропортах. Тогда все в порядке, обрадовался морт. Аэродромы нужной нам авиакомпании совсем небольшие. В тот период полеты были для Джастина болезненной темой и вызывали исключительно отрицательные эмоции. Обычно он об этом даже не задумывался. Вся работа была в Лондоне, так что летать не приходилось, и поэтому он даже не оформил себе паспорт. Перелеты стоили слишком дорого, дешевые билеты продавались только на чартерные рейсы в популярных курортных направлениях, которые Джастина не интересовали. Он еще не забыл свой первый и единственный полет. Судьба, впоследствии постигшая аэроплан, вызывала смешанные чувства. С одной стороны, облегчение от того, что сам он в тот момент не летел, а с другой — яркие воспоминания о том, как тесно и неудобно было в крошечной кабине, как мало видно, как все тряслось и люк не открывался изнутри. Несколько раз Джастину снилось, что он не может выбраться из падающего аэроплана. И эти сны, пусть не кошмарные, оставили по себе стойкое впечатление. Крушение пассажирского авиалайнера рядом со школой вызвало скорее интерес, чем страх, и тем не менее тоже надолго врезалось в память. Пап, у меня паспорта нет. У тебя несколько дней, чтобы его оформить, ответил борт. Да понятно. Джастина смущало и другое. В апреле-мае ему уже будет 26, после стольких лет самостоятельной жизни, странно ехать на отдых с сестрой и родителями. Интересно, что по этому поводу думает Аманда, захочет ли она взять с собой Фила? А если так, стоит ли Джастину пригласить свою потенциальную новую девушку Изабеллу? Или, если не выйдет с ней, то какую-нибудь другую. Поместится ли в машине 6 человек? Разговор окончился ничем, и все же на следующей неделе Джастин подал заявление на паспорт. Еще он поговорил с Амандой: та тоже не горела желанием провести отпуск с семьей. Да и Ники в разговоре с ней призналась, что их с Мортом самих несколько смущает перспектива путешествия со взрослыми детьми. Тем не менее, после этого разговора Аманда кое-что заподозрила. «Я думаю, папа переживает о здоровье», объяснила она Джастину. «Его астма усугубилась? В последнее время он несколько раз делал рентген. Я сразу удивилась, чего бы ему... «Да срочно выходить на пенсию. Думаю, поэтому... Вот как... Протянул Джастин, испытывая теперь еще большую неловкость по поводу поездки. И все же поездку запланировали. Морт и Ники полностью оплачивали путешествие. Предполагалось ехать и жить вместе, а в остальном Джастин и Аманда были предоставлены самим себе. В конце мая Джастин через весь Лондон отправился к родителям и провел ночь в свободной спальне, которая до отъезда в университет была его комнатой и навевала воспоминания, несмотря на ремонт и перестановку. На следующий день вся семья выехала на машине Морта в Саут-Энд-Он-Си, где находился небольшой аэродром, в прошлом принадлежавший Королевским ВВС. После окончания Второй мировой его перепрофилировали в гражданский аэропорт, и теперь отсюда летали немногочисленные пассажирские рейсы малой дальности, главным образом во Францию и Северную Европу. взлетно посадочная полоса была всего одна, а функции терминала исполняли старый военный ангар и бараки. Среди прочих, аэродромом пользовалась авиакомпания British United Air Ferris, обслуживавшая рейсы на Нормандские острова и во Францию. Ей принадлежал двухмоторный самолет Bristol 170 Superfreighter, и Джастин заранее изучил информацию о нём. В целом, BUF имела хороший рейтинг безопасности, и все же самолеты этого типа нередко попадали в аварии. Устаревшую модель, разработанную в годы войны для перевозки солдат и материальных ресурсов, в мирное время адаптировали для перевозки автомобилей, расширив фюзеляж и проделав люки в выпуклом носовом отсеке. Как в детстве Джастин с Амандой ехали на заднем сиденье и всю дорогу почти не разговаривали. Когда за окном показался неуклюжий самолет, на котором им предстояло лететь, Джастин постарался отогнать нарастающее беспокойство. Делиться своими тревогами с родными не хотелось. Они припарковались на территории, предназначенной для пассажиров Бюэф оставили багаж в машине и прошли в здание терминала. Учитывая его непрезентабельную наружность, Джастин был настроен критически, и для него стали сюрпризом современная обстановка внутри, хорошо отлаженный процесс приема пассажиров, кафе с бесплатными домашними закусками, просторный и удобный зал ожидания. Через большие окна они смотрели, как сотрудники аэродрома заводят в грузовой отсек машину Морта и три других автомобиля. Когда пришло время посадки, члены экипажа вышли лично поприветствовать пассажиров, Джастин, верный своей привычке вести записи, отметил регистрационный номер самолета ⁇ GAMWA ⁇ Впечатление продуманной современности рассеялось, как только они ступили на борт. Обстановка в салоне сразу напомнила пляжный аэроплан. Кресла, обтянутые грубой холстиной, располагались впритык друг к другу и за долгие годы просели так, что превратились почти в шезлонги. Ремни не регулировались и в застегнутом виде свободно лежали на коленях. Свет снаружи проникал в салон через несколько маленьких иллюминаторов. Все недвусмысленно говорило о том, что это бывший военный самолет времен Второй мировой. Перелет из Саутенда в Кале занял меньше часа, а по ощущениям тянулся вечность. Для разгона самолет проехал едва ли не всю взлетную полосу, мучительно подпрыгивая на неровностях бетона с ревом поднялся в воздух под небольшим углом и медленно описал несколько кругов, прежде чем двинуться к морю. В салоне все тряслось и вибрировало под оглушительный шум двигателей. Со своего места Джастин видел в иллюминатор правый из них громоздкий поршневой мотор в потертом, залитом маслом корпусе. Когда самолет начал снижаться для посадки в Кале, в иллюминаторе показался мыс Грине, и Джастин вновь будто перенесся в прошлое. Вся поверхность была изрыта воронками вероятно, от бомбардировок или артиллерийских обстрелов. Шел 1970 год. Вторая мировая закончилась четверть века назад а следы военных действий до сих пор уродовали землю. Впрочем, размыслить об этом Джастин не успел. Самолет зашел на посадку и вскоре приземлился с ударом потрясшим пассажиров до мозга костей. Джастин с облегчением спустился по трапу вслед за родителями и сестрой, ни словом не выдав свои переживания. Уже вскоре они выехали на юг, в Париж. Он глядел на проносящиеся за окном французские поля, уютно обыденные в лучах солнца, и вскоре напряженный перелет стерся из памяти. Они остановились в Париже всего на 5 суток, и Джастину не хватило времени посмотреть намеченные 12 фильмов, главным образом французских и американских. До отъезда он успел сходить лишь на 8. В один из дней он съездил в аэропорт Орли. Как выяснилось, Смотровую площадку из фильма "Взлетная полоса» Криса Маркера закрыли для посещений, а терминал за прошедшие 10 лет расширился, и теперь было непонятно, где велись съемки. Неподвижность и пустота, запечатлённые Маркером, сменились современной суетой. Пока Джастин бродил по аэропорту, над головой не пролетело ни одного самолета. Гул двигателей доносился лишь с поля за дальним концом терминала, куда идти не хотелось. Разочарованный, он вернулся в центр. Аманда осталась в Париже, в гостях у школьной подруги, которую случайно встретила на улице. Аморт повез Джастина и Ники через всю северную Францию в Сен-Мало. Тихий приморский городок на северном побережье Британии. Несмотря на красоту этого места, Джастин испытывал беспокойство, чувствуя, что зря тратит время. Тем не менее, в городе обнаружились два неплохих кинотеатра, где он смог посмотреть два фильма, упущенных в Париже, и одну бретонскую комедию неизвестного французского режиссера с любительским актерским составом. Потом они вернулись в Кале, где воссоединились с Амандой и на следующий день вылетели в Саут-Энд на том же самолете G.A.M.W.A. Пока он карабкался в высоту, Джастин не отрывал глаз от иллюминатора, надеясь вновь увидеть шрамы войны. Как ни странно, Может быть, из-за того, что свет падал под другим углом, от воронок не осталось и следа. Виднелись лишь две крупных впадины, которые вполне могли иметь естественное происхождение. Через две недели после возвращения фармеров в Англию, самолет Бристоль 170 суперфрейтер GAMWA, направлявшийся из Летуке-Пари париплаж Саут-Энд при разгоне съехал со взлётной полосы, промчался по раскисшей от дождя земле, потеряв по дороге половину шасси и разбился на соседнем поле. На борту находились три автомобиля, 15 пассажиров и три члена экипажа. Все выжили, хотя некоторые не смогли самостоятельно выбраться, когда разгорелся пожар и получили порезы и ожоги. А вот автомобили в грузовом отсеке. Погибли. Самолет списали в утиль. Следствие выявило, что у одного из основных колес резко сдулась шина, и это вызвало неожиданный уход со взлетной полосы. Джастин разыскал свою старую тетрадь и записал в нее подробности происшествия. Это был второй в его жизни полет, и второе последовавшее за ним крушение. Он не был суеверен, привык работать с данными и письменными свидетельствами, считал себя рационалистом и рассказывал об этом происшествии с юмором. Когда один университетский товарищ заметил, что неудачи всегда ходят по три, Джастин возразил, что это наоборот в каком-то смысле удача. Хотя он почти утратил интерес к авиационной тетради, время от времени все же делал записи о необычных событиях, катастрофах, угонах, обнаружении принципиальных дефектов конструкции того или иного самолета. Вскоре после путешествия во Францию еженедельный журнал заказал Джастину интервью с немецким режиссером Вернером Херцегом для биографической статьи. Требовалось лететь во Франкфурт, и Джастин, не дрогнув, купил билеты на свой первый пассажирский авиалайнер в Люфтганзе. В день вылета он поднялся на борт спокойно и даже с любопытством. Ничего необычного не произошло, и он благополучно приземлился во Франкфурте, а на следующий день вылетел обратно в Лондон, познав неизбежные минусы авиапутешествий. Необходимость долго дожидаться посадки — и утомительность самого перелета, пусть даже недолгого. После командировки во Франкфурт Джастин стал летать регулярно. И вскоре полеты стали для него обыденностью, хотя к терминалам он так и не привык.